Делать больше нечего. Что ты имеешь в виду? Я хочу сказать, что это единственный путь. Делать больше нечего. Фактически нет ничего другого, что ты можешь делать. Тебе предстоит делать то, что ты делаешь, всю оставшуюся жизнь, так же, как ты делал это с рождения. Единственный вопрос, будешь ли ты делать это сознательно или неосознанно? Понимаешь, ты не можешь сойти с пути, Ты вступил на него до своего рождения. Твое рождение – это просто знак того, что путь уже начался. Поэтому вопрос не в том, зачем начинать этот путь. Ты его уже начал. Ты сделал это с первым ударом своего сердца. Вопрос ставится по-другому. Хочу ли я пройти этот путь осознанно или неосознанно? Сознанием дела или в полном неведении? В качестве причины моего жизненного опыта или под его воздействием. Большую часть своей жизни ты прожил под воздействием собственного жизненного опыта. Теперь тебе предлагают стать его причиной. Это то, что известно как сознательная жизнь. Это то, что называют полной осознанностью. Как я сказал, многие из вас уже прошли некоторое расстояние. Ты добился немалого прогресса. Не стоит думать, что прожив все эти жизни, ты достиг только этого. Некоторые из вас – высокоразвитые создания с очень уверенным чувством себя. Ты знаешь, кто ты есть и знаешь, чем ты хотел бы стать. Более того, ты даже знаешь путь, как добраться отсюда туда. Это великий знак. Это верный признак. Чего? Того, что у тебя осталось очень мало жизней. Это хорошо? Сейчас для тебя – да. И это потому, что ты так говоришь. Еще недавно все, что ты хотел сделать, это остаться здесь. Теперь все, что ты хочешь сделать, это уйти. Это очень хороший знак. Еще недавно ты убивал живых существ, жуков, растения, деревья, животных, людей. Теперь ты не можешь убить существо без полного осознания, что ты совершаешь и почему. Это очень хороший знак. Еще недавно ты проживал жизнь так, как будто у нее не было цели. Теперь ты знаешь, что у нее нет цели, кроме той, которую ты ей определил. Это очень хороший знак. Еще недавно ты умолял Вселенную донести до тебя истину. Теперь ты рассказываешь Вселенной свою правду. И это очень хороший знак. Еще недавно ты стремился стать богатым и знаменитым. Теперь ты чудесным образом хочешь быть просто самим собой. И еще совсем недавно ты боялся меня. Сейчас ты любишь меня настолько, чтобы считать меня равным себе. Все это очень-очень хорошие знаки. Боже мой, ты заставляешь меня почувствовать себя просто замечательно. Тебе и должно быть хорошо. Тому, кто говорит «Боже мой», не может быть плохо. У тебя и в самом деле есть чувство юмора. Я изобрел юмор. Да, ты уже говорил. Хорошо, допустим, что причина, по которой следует продолжать, в том, что другого ничего не остается делать. Именно так. Тогда могу я спросить тебя, становится ли, по крайней мере, хоть чуточку легче? О, милый друг, сейчас тебе настолько легче, чем три жизни тому назад, что я даже не могу тебе это передать. Да-да, в самом деле легче. Чем больше ты вспоминаешь, тем больше ты способен пережить, и тем больше ты знаешь. Можно так сказать. И чем больше ты знаешь, тем больше ты вспоминаешь. Это замкнутый круг. Поэтому да, становится легче, становится лучше и делается все радостнее. Но помни, что ничего такого уж каторжного во всем этом и не было. Я хочу сказать, что тебе все нравилось. До последней минуты. О, какая удивительная штука эта жизнь. Разве она не прекрасна? Я полагаю, да. Ты полагаешь? Насколько еще более прекрасной я мог ее создать? Разве сейчас тебе не позволено испытать все? Слезы, веселье, боль, радость, восторг, полную депрессию, победу, поражение, тяготы. Что еще в ней может быть? Может быть чуть меньше боли? Меньше боли без большей мудрости – это не на пользу твоей цели. Это не позволяет тебе испытать безграничную радость. То, что я – есть. Будь терпеливым. ты обретаешь мудрость, а твои радости все более доступны без боли. Это тоже очень хороший знак. Ты учишься, вспоминаешь как любить без боли, расставаться без боли, творить без боли, даже плакать без боли. Да и ты даже способен иметь боль без боли, если ты понимаешь, что я имею в виду. Думаю, да. Я даже начинаю больше любить мои собственные жизненные драмы. Я могу взглянуть на них со стороны и понять, что они собой представляют, даже посмеяться. Вот именно. Разве ты не называешь это ростом? Я полагаю, да. Так продолжай расти, сын мой, продолжай становиться, и продолжай решать, чем ты хочешь стать в следующей, высшей версии себя. Продолжай работать над этим, продолжай действовать, продолжай. То, чем занимаемся мы, ты и я, является работой Бога, «Так продолжай ее!»